Глава двадцатая Генерал вышел из строевого отдела и направился в конец коридора. Один из полковников показал мне, чтобы я поторопился и не отставал от заместителя командующего. В тишине, царившей в штабе, шаги целевого были похожи на звук метронома. Дышал он ровно, но вид был задумчивый. «И как там в ощеле?» — спросил меня целевой, не сбавляя шаг. «В двух словах не расскажешь, товарищ генерал». «Ничего, я тебе сейчас дам выступить», — ответил целевой. Мы подошли к двери кабинета комдива, и генерал рывком открыл ее. Тут же все присутствующие встали, а первым принялся представляться Березкин. «Делал он это громко, четко и держа правильную осанку». «В данный момент проводится разбирательство по факту выполнения срочного и незапланированного вылета группы вертолетов под командованием подполковника Янатаева», продолжал член военного совета объяснять, что именно происходит в кабинете командира дивизии Кувалдины. Тот, в свою очередь, представился генералу и целевой пожал ему руку. «Все это время березкин горланил, как вождь на броневике». «Подполковник Янатаев сегодня без предварительной разведки и подготовки!» не успокаивался замполит. Камыска стоял рядом с большой картой и выглядел не менее уставшим, чем Батыров. Думаю, он бы не отказался сейчас тоже уснуть в кабинете у младшего сержанта Лены. Но ему приходится выслушивать, что он идет по пути врагов народа. А теперь еще и перед заместителем командующего его выставят нарушителем всего и вся. Пока Березкин подводит в своей речи к кульминации и предъявлению обвинений. При этом командир эскадрильи, осознавая все риски и подвергая опасности сохранность социалистической собственности жизни людей, как интересно расставлены приоритеты у Павла Валерьевича. Сначала лошади, потом люди. Ха, прекрасно. «Все-все-все, Павел Валерьевич, понимаю, что вы теперь исполняете обязанности начальника политуправления сороковой армии. Взялись вы за работу с чересчур большим энтузиазмом. Рано пока раздавать награды», — сказал генерал и сел на предложенное кувалдиным место. «Виноваты награды, товарищ генерал-лейтенант», — уточнил Березкин, чьи глаза сейчас увеличились в разы. «Конечно. Думаете, я не понял, что вы здесь нахваливаете мне командира эскадрильи, его летчиков и тех состав? Они молодцы, но рано пока праздновать. Мы их обязательно отметим, верно, комдив?» Повернулся целевой кувалдин, у которой сел за стол для совещаний по правую руку от генерала. «Так точно. Наградим. Всех», — односложно ответил командир 109-й дивизии. «Само собой, конечно, об этом я и собирался вам донести». Тут же переобулся Березкин и сел напротив Кувалдина. Я посмотрел на Янатаева. Тот уже не понимал, что происходит. Одно понятно. Вовремя появился человек, чье слово выше истерики начальника политуправления армии. Прибывшие с генералом заняли места за столом, а я не знал, куда мне деться. Так и остался стоять у двери. Целевой почесал переносицу, снял куртку и повесил на спинку стула. Время позднее. Летчикам надо отдыхать. Поэтому они нам сейчас быстро доложат, что там в ущелье, и пойдут спать. Янатаев вышел к карте, взял указку и принялся рассказывать о нашем вылете. Обозначил места, где по нам работали из ДШК и куда Ми-24 нанесли удары. «В сумерках было сложно обнаружить и оценить состояние укреплений в кишлаках. Разбросаны они хаотично. Какой-то эшелонированной системы ПВО не наблюдалось. Но это не значит, что нас не будут ждать в следующий раз», доложил Ефим Петрович и положил на стол указку. «А, ясно. Что предложит нам командование ВВС армии?» спросил целевой у прибывшего с ним полковника, который держал в руках фуражку с голубым околышем. «Работаем по вызову земли по вновь выявленным целям. Наземные силы идут по ущелью. При каждом командире батальона есть авианаводчик. Он выдает координаты на самолет-ретранслятор, который будет в воздухе постоянно. Далее идет подача команды в Баграм, вылет, нанесение удара и выдача результатов также по каналам связи», доложил представитель ВВС армии. Хм, «Звучит грамотно, только немало ли авианаводчиков?» Офицеры из командования группировки начали доведение основного плана операции. По их замыслу сформированы две группы. Первая, быстрым марш-броском по ущелью должна выйти к паси Шахимардан. Не ввязываясь в боестолкновение, группа в составе десантно-штурмового батальона и афганских войск должна развернуться и следовать навстречу второй группе. Она, в свою очередь, включает в себя три батальона и один батальон правительственных войск. По пути обе группы ведут зачистку. Нашей же эскадрилье выпала честь оказывать авиационную поддержку. Нормальный план, в котором есть один, но очень большой изъян. С нами будут афганские военнослужащие. Боюсь, утечки информации не избежать. «Ну что ж, хорошо. План не меняем», — сказал генерал, вышел из-за стола и подошел к карте. «По сведениям разведки, британцы готовят большие поставки духом через Пакистан. Допустить этого нельзя». Но главное — саланг. Постоянные набеги и опасность для этой транспортной магистрали начинает напрягать. Надо отодвинуть духов дальше границы. «У вас есть еще что-нибудь?» — обратился к нам генерал. «Товарищ генерал-лейтенант, есть одна задумка!» «У меня родилось предложение. Чтобы ускорить процесс переброски, почему бы не высадить десант в 10-15 километрах за опаси Шахимардан? Это будет еще более внезапно!» «Ну, говори, сынок». Но только я собрался озвучить идею, как в кабинет постучались. Дверь открылась, и вошли двое военнослужащих в форме афганской армии цвета хаки. Рубашка каменистого цвета, а галстук болотного. На фуражке большой государственный герб, а цвет красный. «В званиях зеленых, как здесь называют правительственные войска, не разбираюсь, но вряд ли перед нами кто-то ниже, чем Дагарвелл, полковник». «Добрый вечер!» – поздоровался один из афганцев на очень хорошем русском языке. «Генерал-майор Исмейли, рад вас видеть. Мы только начали обсуждение завтрашних действий». Поприветствовал афганцев целевой, и они сели на свободные места. «Сомневаюсь я теперь предлагать что-то нашему генералу. Лучше сделать это не в присутствии афганцев». «Мы рады, что с нами столь уважаемые и хорошие люди за одним столом будут обсуждать завтрашние действия». Лебезил перед афганцами Березкин. Может, они и хорошие, конечно, но доверять им не стоит. Так что у вас, лейтенант? Спросил у меня целевой, когда афганцы сели за стол и приготовились слушать. Посмотрел на Янотаева, но он тоже ждал от меня интересного предложения. Ничего, товарищ генерал, у меня были предложения менее масштабного характера, касающиеся боевой зарядки вертолетов. Ну, это вы с КМСК обсудите без нас, идите отдыхать. Пожал нам руку генерал, и мы вышли из кабинета. Только мы оказались в коридоре, как Ефим Петрович завалил меня расспросами. «Это точно ли ты хотел про боевую зарядку спросить?» «Командир, ну я же не дурак, этим явно занимается не летчик-штурман». Янатаев отвел меня в сторону от двери. «И что же ты хотел предложить?» «Ну, сами подумайте». Как только наши войска войдут в ущелье, Масуд зашевелится. Он не дурак и попробует уйти. А такие люди без охраны не ходят. Но ну, это понятно. Плюс мы взяли его подручного. Да и агентура у него в рядах зеленых есть. Конкретное предложение. Да ничего сложного. Просто высадить десант с вертолетов в ущелье запаси Шахимардан. Зачем нашим парням идти по дорогам и подвергать себе опасности? На вертолетах можем подойти неожиданно и более скрытно. Заодно и не дадим Масуду уйти в Пакистан. Камыска зачесал свою бороду, посматривая по сторонам. «Он может уйти через горы на юго-восток. Там его днем с огнем не сыщешь», — ответил на мое предложение Янатаев. «Да, но он не сможет быстро перемахнуть через горы. К тому же за пределами Паншера у него нет базы и поддержки». «Понятно, что мы так можем до утра рассуждать. Решение принимает командование. Однако завтра будет поздно, когда первые колонны войдут в Паншер». Надеюсь, резерву генерал-лейтенанта Целевого есть. Предложение интересное. С Кабула можем вызвать на подмогу еще вертолеты. Только чё ты решил при зеленых не говорить? Они же вроде хорошие люди. Не внушают они доверие. Перефразируя классика, эти хорошие люди могут предать нас при первой опасности. Заставил я задуматься Ефима Петровича. Ладно. «Твоё предложение я передам командованию. Тебе вставать в три часа. Кстати, а где твой командир звена?» «Да всё хорошо, он спит». «Как спит? Я тут сладкие речи Берёзкина выслушиваю, а он дрыхнет?» «Да он тут рядом, у Лены». «Ещё и у бабы, он же женат». «Когда этот факт кого-то останавливал?» «Там вся честь по чести, никакого принуждения. Уснул сразу, как младенец», — улыбнулся я и проводил командира в строевой. Свет здесь горел только в настольной лампе. Димон продолжал храпеть в мягком кресле, а хрупкая Лена свернулась калачиком на столе. Мой недопитый чай так и стоял на столике, как и открытая пачка югославского печенья. «Из Батырова джентльмен никудышный. Занял раскладывающееся кресло кровать, а девчонку заставил на столе спать». Когда Димон и Янатаев вышли из кабинета, я разложил кресло и взял на руки Лену. Камыска внимательно за этим наблюдал, ища в данном жесте какой-то подвох. Ну, репутация бабника за Клюковкиным закреплена давно. — Сыня, хорошо же укачивать! — шепотом позвал меня Камыска, когда я накрывал Лену бушлатом. — Еще и не начинал! — улыбнулся я, и мы вышли из кабинета, закрыв дверь. Утром среди однополчан чувствовалось напряжение. Все молчали, стараясь тихо вести себя в палатке. Даже Чкалов не стремился шутить или умничать. Во время чаепития у Батырова расспросили о вчерашнем вылете, и Димон вкратце рассказал. «Всех интересовали подробности эпического падения вертолета в ущелье с последующим разгоном». «Ну вот я бы так же сделал, даже бы не подумал», — отмахнулся Леня. «Воей, ты уже вон над аэродромом полетал с большим креном. да сих пор багай кает. улыбнулся Магомед. После пролета Чкалова над Березкиным Баграт отказался летать с нашим лихим летчиком Леонидом. Теперь Чкалов летает провоком узом Полита Кислицына. «Да ладно вам! Так и скажите, что сами не умеете, а моему умению завидуете», — возмущался Леня. «А смысл было это делать?» это о чем, Клюковкин?» — прищурился Чкалов, встав из-за стола и поставив руки в боки. «Хороший летчик тот, который соблюдает инструкцию, а лучший знает, когда и при каких обстоятельствах ее можно нарушить. Вот взлет с аэродрома был тем самым обстоятельством». Леня нагнулся ко мне и грозно посмотрел в глаза. «По твоей логике ты себя лучшим считаешь, да? Нарушаешь тогда, когда это необходимо». «Мы с командиром звена нарушаем тогда, когда нам сильно жить хочется. При этом, поверь, в кабине у нас в такие моменты пахнет похоронными цветами сильнее, чем керосином». Чкалов выслушал, но продолжил возмущаться. Такое ощущение, что он завидует. Как будто сам хотел подвиги совершать, а его только пока колонны сопровождать посылают. После завтрака и постановки задач мы ожидали в классе подготовки команды на вылет. Время идет, но аппарат ГГС молчит. Динамик с прослушкой канала боевого управления почему-то не вывели сюда. Это бы сократило время приема команды. КМСК заходил к нам несколько минут назад и объявил, что операция пока откладывается. Идут уточнения, прибывают дополнительные силы, мол, пока сидим в готовности. «Ой, ну вот чего сидим, а? Дали бы хоть какой-нибудь опорный пункт в качестве цели!» Ходил по кабинету Леня, застегивая и расстегивая куртку комбинезона. «Мал не сломаешь, не мельтеши, а!» — сказал ему Батыров, дремавший лежа на стульях. «Я уже не могу! Сидим уже два часа, операция так и не началась!» так еще час, а потом еще...» За окном уже ярко светит солнце, а в помещении становится душно. Кондиционеров пока сюда не завезли. Рев включения форсажа истребителей звучал постоянно. Значит, идет какое-то движение. Авиация наносит удары. Я уже сам начал дремать. Пускай жарковато, но сон меня сморил к обеду окончательно. И даже пролетающие над нами МиГ-21 меня не могли разбудить. Внимание! 207, -й, 205 -й, на вылет, прозвучала команда по громкой связи. Открываю глаза. Ни батыров, ни Леонид Замполитом не пробудились. Так и спят, облокотившись на стол. 207, -й, 205 -й, на вылет, громче прозвучал вызов с командного пункта. Я подошел к аппарату и ответил, что вызов нами принят. Тут и Леня жил. Вид у него был до того радостный, будто он сейчас вот-вот в ладоши захлопает. В кабинет забежал Янатаев с большой кипой фотопланшетов и картой, разложил все на столе и принялся оставить задачу. — Все очень просто. Загружайте десант в Баграме и доставляйте его вот сюда, — указал он на населенный пункт Нохесур. «Видимо, мое предложение Янатаев смог довести до командования. Вот только почему всего двумя экипажами летим?» «Маленький десант получается, если пойдем таким количеством. Снова работа от Спросил Батыров, надевая автомат. «Нет, Сапина. Батыров, поведешь всю группу. Смотри, никого не потеряй!» Похлопал по плечу Димона Камыска. «Командир, но ну один экипаж с замполитом и Леней трудно потерять. А наш прикрытие само дорогу знает». Подмигнул я экипажами 24 которые тоже готовились к вылету. Все посмеялись, а Ефим Петрович оставался серьезным. «С количеством экипажей в своей группе. Вы ошиблись, ребята?» Ответил он и указал на окно. Я прислушался. Рядом с аэродромом нарастал гул вращения винтов. Ощущение, что рой гигантских пчел приближается к баграму. «Масштабно!» — воскликнул Леня, выглянув в окно. По аэродрому уже ехала техника с бойцами, а на полосу один за одним приземлялись вертолеты.